Семен Григорьевич Гехт. При моей жизни с Бабелем я была только знакома с Гехтом, слышала рассказы Бабеля об их встрече в Одессе, но никогда с ним не разговаривала. Уже после войны он ко мне неожиданно и без предварительного звонка по телефону пришел. Истощенный, бедно одетый человек, которого я не сразу узнала, он назвался и рассказал, что был арестован, работал в лагере, сейчас освобожден, живет в Рязани, кажется, работает уборщиком в городском саду. В Москве ему жить не разрешили, и даже приезжать было опасно. За квартирой, где живет его жена, возможно, следят сотрудники НКВД, да и соседи могут донести. Но ему так хотелось узнать что-нибудь о судьбе Бабеля, что он решился приехать. Я его накормила, напоила чаем, он рассказывал о своей работе в лагере на Алисаповале. С тех времен он с опаской приезжал к нам, чтобы поговорить о Бабеле. В то время о его судьбе я ничего ему сообщить не могла, кроме того, что каждый год отвечали в НКВД на мой запрос «Жив» содержится в лагере. После смерти Сталина и реабилитации Гехт мог жить в Москве. Один раз я была у него в гостях. Он с Верой Михайловной жил на Кировской улице, почти рядом со знаменитым чайным китайским магазином, во дворе. У них была комната в коммунальной квартире, очень бедно обставленная. Вера Михайловна была очень скромной женщиной, без больших запросов. Она была сестрой жены поэта Николая Асеева. семён Григорьевич любил пешком гулять по Москве, придумывая интересные маршруты. Но мне тогда гулять было некогда. Он говорил, что во время прогулок обдумывает свои рассказы. Однажды он сказал, что решил пройти по берегу Москвы-реки в пределах всего города. «Так как мы жили недалеко от Москвы-реки, я просила его, когда он окажется недалеко от нашего дома, зайти к нам отдохнуть и пообедать. Вера Михайловна летом часто уезжала на дачу к своей сестре, помогала ей ухаживать за огородом и садом. Без жены Семен Григорьевич готовил еду сам, но эти его обеды были обычно очень примитивные». Мы много разговаривали с ним о Бабеле, и я попросила его написать воспоминания о нем. Через какое-то время Гехт пришел к нам и сказал, «Как хорошо, что вы меня заставили писать воспоминания. У меня благодаря вам получается целая серия рассказов воспоминаний, и я придумала им название «Советская старина». Мне понравилось такое название. Вскоре Гехт принес не два рассказа. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года и в доме Камуни на Хавской улице. Но когда Гехт издавал всю книжку воспоминаний, назвать ее «Советская старина» ему не разрешили. Она вышла под названием «В гостях у молодежи». Кроме этого, я знаю еще три книги Гехта «Будка соловья», «Три плова» и «Долги сердца». Семен Григорьевич всегда был беден, довольствовался малым и, когда получал гонорары, считал себя богачом. А денег-то было немного, книжки были небольшие, не то что у других писателей. Когда, находясь в Ленинграде, я выбрала время для поездки в Псков, туда приехала сначала Валентина Ароновна, а на другой день — Гехт. Поезд в Псков уходил поздно вечером и пребывал в семь утра. От Пскова до Святогорского монастыря надо было ехать на автобусе, и мы попросили Гехта купить билеты. Когда мы пришли на автобусную станцию, то застали Гехта в конце длинной очереди за билетами, без всякой надежды купить их. Тогда Валентина Аронна взяла у Гехта его билет члена Союза советских писателей, пошла к диспетчеру и вернулась с билетами. такой был гехт. При Святогорском монастыре была примитивная гостиница, и мы в ней остановились. Остаток дня провели в Святогорске, были в церкви, на могиле Пушкина, обедали в каком-то кафе. Памятник на могиле Александра Сергеевича произвел на меня большое впечатление. Он был прост, но от него исходило что-то приковывающее, от него не хотелось уходить, хотелось навсегда остаться. На другой день с утра, позавтракав в кафе оладьями со сметаной, мы по проселочной дороге отправили пешком в Михайловское. День был солнечный, наполненный ароматами лета, воздух такой, что в нем хотелось раствориться. Сначала зашли в дом Пушкина, мне хотелось задержаться только в кабинете, где он работал, остальные комнаты меня не заинтересовали, в них я почувствовала что-то чужое. Я представила себе кабинет Пушкина в зимний день с замороженными окнами и с видом на заснеженные деревья. Мы побывали в домике няни Арины Родионовны, недавно только отстроенным и почти необставленным. Та липовая аллея, по которой Пушкин гулял с Анной Керн, выглядела удручающе. Когда-то стройные деревья так постарели, что стволы их искривились, обросли мхом, и новые ветви выглядели жалкими. Было грустно видеть все это». В поисках одинокого дуба, у лукоморья дуб зеленый, зашли в лес, полный кустов малины, спелой и сладкой. Вернулись к дому, вышли за калитку, посидели на пушке леса с видом на реку Сороть и пошли по той самой дороге, по которой в Тригорское, в дом Осиповых, ездил верхом на лошади Пушкин. Дом стоял на возвышении, и к нему был довольно крутой подъем. Осмотрели дом еще не совсем восстановленный, посидели в парке на скамье Онегина. Скамья белая, со спинкой, очень удобная, с таким видом на озеро, реку и даль, что, пожалуй, более совершенной красоты русской природы мне встречать не приходилось. Из тригорского зашли в село Воронец, купили крынку холодного молока, и буханку ржаного хлеба и великолепно пообедали. О пушкинских местах так много описано в литературе, что я описываю, все виденное там подробно не стало, но посещение этого места останется в памяти на всю жизнь. Гехт первый сообщил мне, что Бабель был приговорен к расстрелу. Кто-то из его друзей входил в комиссию по расследованию деятельности Эльсберга как доносчика. Этой комиссии разрешили посмотреть дела тех писателей, на которых доносил Эльсберг. И в деле Бабеля комиссия увидела приговор о расстреле. Но я не поверила Гехту. Мне казалось это невероятным. Тогда слухов ходило много, но официально в НКВД мне сообщили, что он жив, а позже пытались уверить, что Бабель умер естественной смертью. Скончался Семен Григорьевич Гехт в результате заражения крови после операции. Я ехала на похороны в автобусе вместе с Верой Михайловной, и она все пыталась открыть крышку гроба. В крематории выступали с прощальными речами Шкловский и Полустовский. После похорон Полустовский сказал, что отвезет меня домой. Его жена, которую все называли Таней Арбузовой, ее предыдущим мужем был драматург Арбузов, села рядом с шофером, мы с Полустовским на заднем сиденье. По дороге Константин Георгиевич меня о чем-то расспрашивал, а когда поехали к моему дому, сказал, что хотел бы со мной встретиться». Знаю, что его жена очень ревнивая женщина. Я ответила, что занята, и не знаю, когда смогу выбрать время. таня Арбузовой, видимо, мой отказ понравился. Она обернулась ко мне с улыбкой. Мы попрощались, и я ушла домой. Это была моя единственная встреча с Полстовским».